изображали благородным многоцветным зверем с умильной мордой. Выражаясь языком науки, пантерами называют все четыре общеизвестных вида из рода крупных животных семейства кошачьих. Так лев — это пантера Лео, тигр — пантера Тигрис, леопард — пантера Пардус, а ягуар — пантера Онка. Они единственные из кошек, кто умеет рычать» животные, которых большинство из нас считают пантерами, на самом деле либо черные леопарды в Африке и Азии, либо черные ягуары в Южной Америке. Ни одно из животных не является полностью черным. При более близком рассмотрении видно, что на их шкуре имеются едва заметные пятна. Это результат генетической мутации, то есть черный пигмент в шерсти доминирует над оранжевым. Редкая белая пантера, Это леопард-альбинос или ягуар-альбинос. В США, когда люди говорят «пантера», они имеют в виду черную пуму. Несмотря на множество неподтвержденных сведений и якобы наблюдений, собственными глазами никто еще не поймал ни одного экземпляра. Что заставляет животных различать красный цвет? Миф о том, что красный цвет приводит быка в ярость, гуляет по свету как минимум с 1580 года. Именно тогда известный в свое время романист и драматург Джон Лили написал, «Тот, кто предстанет перед слоном, не должен быть одет в яркие цвета, равно как и тот, кто предстанет перед быком в красное». Хотим и того или нет, но факт остается фактом. Подобно крысам, гиппопотамам, совам и муравьедам быки не различают цвета. Бык бросается не на красное. В бешенство его приводят угрожающие движения плаща мотодора. Цвет же лишь служит в угоду толпе. Собаки различают желтый и голубой, но не могут отличить красный от зеленого. На светофоре собаки-поводыри решают, можно ли переходить улицу, слушая шум транспортного потока. Отсюда и пикающие сигналы на современных пешеходных переходах. Совсем иное дело цыпленок. Работники птицеферм слишком хорошо знают, что происходит, когда цыпленок увидел красное. Стоит на одном из них появиться капельки крови, как остальные тут же бросаются на беднягу и принимаются клевать точно одержимые. Такое каннибальское поведение, если пустить его на самотек, может приводить к массовому смертоубийству и стремительному снижению поголовья на птицеферме. Традиционное решение данной проблемы — подрезать цыплячьи клювы горячим ножом. Тупой клюв причиняет гораздо меньше ущерба. Однако в 1989-м компания Animalins предложила кардинально иной выход из ситуации. Они запустили в производство красные контактные линзы для куриц-несушек. Первые результаты эксперимента оказались обещающими. Поскольку все вокруг стало красным, куры меньше дрались. И коль скоро их активность значительно понизилась, меньше ели, продолжая нести то же количество яиц. Яйцепроизводящая индустрия индустрии, очень небольшой процент прибыли. 1,6%. Всего в США в то время было 250 миллионов несушек, из которых 150 миллионов содержались на 50 птицефермах. Красные контактные линзы обещали тройной прирост прибыли. К сожалению, процесс надевания контактных линз оказался чересчур трудоемким и хлопотным. Лишенные доступа кислорода к куриные глаза быстро деградировали, причиняя птицам страдания и боль.